На другой день Новгород представил вместе и грозную деятельность воинского стана и великолепие народного пиршества, данного Марфою в знак ее семейственной радости. Стук оружия раздавался на стогнах. Везде являлись граждане в шлемах и в латах. Старцы сидели на Великой площади и рассказывали о битвах юношам неопытным, которые вокруг их толпились, и еще в первый раз видели на себе доспехи блестящие. В то же время бесчисленные столы накрывались вокруг места Вадимова, ударили в колокол, и граждане сели за них. Воины клали под себя оружие и пировали. Рука изобилия подавала яство, Борецкие угощали народ с восточную роскошею. Мирослав и Ксения ходили вокруг столов и просили граждан веселиться. Юный полководец ласково говорил с ними. Юная супруга его кланялась им приветливо. В сей день новогородцы составляли одно семейство. Марфа была его матерью. Она садилась в За всяким столом называла граждан своими гостями любезными, служила им, дружески беседовала с ними, хотела казаться равную со всеми и казалась царицею. Громогласные изъявления усердия и радости встречали и провожали ее. Когда она говорила, все безмолвствовали. Когда молчала, все говорить хотели, чтобы славить и величать посадницу. За первым столом и в первом месте сидел древнейший из новогородских старцев, которого отец помнил еще Александра Невского. Внук с седою бродою принес его на пир народный. Марфа подвела к нему новобрачных. Он благословил их и сказал... Живите мои лета, но не переживайте славы Новогородской. Сама посадница налила ему серебряный кубок вина Фряжского. Старец выпил его, и томная кровь начала быстрее в нем обращаться. Марфа, говорил он, я был свидетелем твоего славного рождения на берегу Невы. Храбрый Молинский занемок встанет. Войско не хотело сражаться до его выздоровления. Мать твоя спешила к нему из Великого Града, и когда мы разили немецких рыцарей, когда родитель твой, еще бледный и слабый, мечом своим указывал нам путь к их святому прапору, ты родилась. Первый вопль твой был для нас глазом победы. Но Молинский упал мертвый, на тело великого магистра Рудольфа, им сраженного. Финский волх, живший тогда на берегу Невы, пророчествовал, что судьба твоя будет славна, но... Старец умолк. Марфа не хотела изъявить любопытства.